Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцать девятая. Секрет жителей деревни. Чен Бин, у которого до сих пор осталась психологическая травма после встречи с рукой, перепугался насмерть при виде всех этих монстров. Что здесь происходит? Они шептали что-то о шитье кукол, сказал Ювенс, спрятавшийся за дерево. Никто из нас сегодня не шил кукол, только мой брат. Ах, так они ищут моего брата. Значит, он должен быть там. Услышав его слова, старик Ю наконец понял, что имел в виду Юхо, когда сказал, что он готовится. Так вот, зачем он шил кукол? Он всё спланировал и сделал себя их целью на случай, если именно он окажется в гробу. Он даже подумал, что одной куклы может быть недостаточно, и сшил целых 16 штук. Он что, считал этих монстров поисковыми собаками? Нет, не только собаками, но ещё и экскаваторами. Учую в добычу эти самодельные экскаваторы копали землю, не чувствуя усталости. Уже спустя несколько минут вся грязь была разбросана, а ножи продолжали проникать в землю. Экзаменующиеся в трансе следили за всем этим действом. К счастью, их транс продлился недолго. Старик Ю намертво вцепился в верёвку и со страхом уставившись на острия ножей, произнёс: «Там лежит мой племянник. Я не могу просто стоять и ничего не делать. Я вас ни о чем не прошу, но сейчас я пойду туда и... Я тоже пойду!» — закричал Ю Вэн. Чен Бин со страхом уставился на монстров, но затем принялся легонько бить себя по щекам. Немного придя в себя, он прошептал. «Я...» До этого я не старался сблизиться с вами. Но вообще-то я хороший человек. Вам двоим не справиться со всеми этими монстрами. Так что я с вами. Остальные поспешили согласиться с его словами. Хорошо. Тогда немного попозже сделаем это, сказал им старик Ю. Если они не могут победить этих монстров, Значит, нужно напасть на них, когда они будут наиболее уязвимы. Есть такое выражение. Самые бесстрашные – те, кому нечего терять. Этим рукам и ногам было нечего терять. Так что можно только представить, насколько обезбашенными они были. Вспомнив, чему его учили в армии, старик Ю сделал петлю на веревке. «Вы и такое можете сделать!» Удивленно спросил Чен Бин. «Не думай, что я всего лишь слабый алкоголик. Двадцать лет назад я усердно тренировался. Вот только с того времени прошло много лет, которые он потратил на выпивку, а потому его пальцы утратили былую сноровку. Он пытался сделать еще одну петлю, но у него это не выходило. Наконец Ювэн не выдержал». «Ладно, ладно, хватит хвастаться. Сейчас у тебя от пива живот такого же размера, как у Ю-Яо». Он выхватил веревку из рук отца, разорвал ее и начал быстро делать петли. «Ты тоже так можешь?» – тихо спросила Ю-Яо. «Я его научил», – гордо ответил старик Ю. «Он был еще маленьким, когда я его этому научил». Не думал, что он запомнит. Ювен закатил глаза. Он быстро расправился с верёвками, завязав на них петли. Вот, держите за этот конец и бросаете вот так вот. Видели по телику, как это делается. Принялся он учить остальных. Самое главное в этом деле меткость. Этот ученик не особо преуспел в учёбе и сдаче экзаменов. Но вот в дарце и стрельбе из лука, но вот в дарце и стрельбе из лука ему не было равных. С ранних лет он оттачивал навыки ловкости и меткости и уже стал профессионалом. Если быть предельно откровенным, девчонки встречались с ним только благодаря этим навыкам. Ну, не считая красивого личика. Этими петлями мы поймаем те ноги, сказал старик Ю. Я заметил, что они не очень устойчивы, а потому их будет не так сложно поймать. Да к тому же ноги не такие страшные, как руки. Эх, ну почему там нет голов? пробубнел Ювен. Мы бы просто разма질или их, и дело с концом. Замолчав на некоторое время, присутствующие вдруг поняли, что они спокойно обсуждают, как уничтожить экзаменационный объект. В этом было что-то такое неправильное, что ли? Неважно, сказал старик Ю. с остальным разберёмся на месте. Если будет совсем туго, то можем попытаться сбежать. Пока они обсуждали свои действия, гроб Юхо уже показался на поверхности земли. Юхо знал, что как только монстры откопают его от грязи, они тут же начнут вонзать ножи в сам гроб. И действительно, в следующее мгновение десятки острых лезвий, как дождь, пронзили крышку гроба, оставляя от неё лишь опилки. Юхо тут же ударил по крышке, отбрасывая её в сторону, а затем быстро откатился в сторону. Уже через несколько секунд он выхватил нож из одной из рук и приготовился драться с остальными. Однако к его большому удивлению руки и ноги вдруг резко остановились, а их ножи не могли его достать. Присмотревшись внимательно, Юхо увидел, что все эти монстры связаны верёвками, концы которых держали остальные экзаменующиеся. "Брат!" выскочил из-за дерева Ювэн. Оценив ситуацию, Юхо забрал концы верёвок у других, быстренько ещё раз крепко связал руки и ноги. и отобрал у них ножи. Всё это произошло почти мгновенно. Несмотря на оглушительную победу, на теле у некоторых студентов были царапины и порезы. Самыми слабыми оказались Ювэн и Ченбин. В пылу борьбы с руками и ногами они упали на землю и катались по ней, пытаясь удержать бешеных монстров. В итоге их лица и шеи оказались сильно поцарапаны. Старик Ю, и вовсе ударился о дерево и заработал вывих. Взяв в руки верёвку, Юхо собрался было уходить, как вдруг раздался крик Ювена. "Брат, твоя рука!" С предплечья Юхо текла ярко-красная кровь, падая на землю тяжёлыми каплями. "Всё в порядке. Это всего лишь порез". Он потряс рукой, смахивая капли крови на землю. Рана была не глубокой, но довольно широкий. Скорее всего, её нанёс один из ножей, когда Юхо обезвреживал руки. Он снял с себя куртку и вытер кровь подкладкой. Ну почему ты так себя ведёшь? Ты должен обработать рану. Старик Ю пытался убедить Юхо, который стиснув зубы, вытирал кровь. В этом экзиминационном центре была середина зимы, а потому на улице было очень холодно. Благодаря этому кровь свернулась довольно быстро. Кровь уже не течёт, показал Юхо руку старику Ю. Было понятно, что он не собирается заниматься этой раной. Разозлив дядю Юхо собрался идти обратно в деревню, как вдруг его взгляд упал на державшегося в стороне наблюдателя. На что уставился, грубо спросил его Юхо: Он был очень бледен, что, впрочем, и понятно. Он только что вылез из гроба, да еще и из-за раны потерял много крови. Отцвет от факелов придавал его лицу устрашающий восковой блеск. И только сережка еще ярче выделялась на фоне его бледного лица. Оторвав свой взгляд от раны на руке, наблюдатель на мгновение уставился на эту мерцающую сережку. «Просто так!» Ответил он, крепче зажав в руке свой шарф. Вообще-то я хотел продемонстрировать доброту своей души и отдать тебе этот шарф, чтобы ты перевязал рану, но вижу, что тебе он не понадобится. Губы Юхо дрогнули, но в итоге он так и не нашёлся, что ему ответить. Циндю принялся повязывать шарф вокруг шеи. Проследив за движениями его рук, Юхо уставился на грудь Циндю. Несмотря на холод, две верхние пуговицы рубашки наблюдателя были расстёгнуты. Юхо внимательно проследил за тем, как Циндю заправил шарф в пальто и подумал, что наблюдатель поистине странный человек. За прошедшие дни Юхо выяснил, что Циндю не боится холода, но по какой-то причине тому нравилось укутываться в шарф. При этом наблюдатель повязывал шарф кое-как. Главное, чтобы тот прикрывал верхнюю часть его рубашки. Оторвавшись взгляд от Цендзю, Юхо наконец произнёс: "Куртку можно выбросить. А вот если я заляпаю твой шарф кровью, то мне придётся его стирать, чтобы потом тебе вернуть. А ты знаешь, как сложно отстирать кровь? Не знаю. Я, в отличие от некоторых, Не так часто получаю раны, рассмеялся Циндю. Да этот наблюдатель просто издевается над ним. Отвернувшись, он собрался уходить, как вдруг Циндю спросил его: "Ты хочешь упростить системе задачу? Что бы ты делал, если бы эти монстры приползли чуть позже?" Задохнулся бы. Я не умственно отсталый, мысленно прокомментировал Юхо. В слух же он сказал, «Хм, попробуй, угадай». Несмотря на то, что экзаменующиеся так и не ответили на вопрос системы, им удалось узнать кое-что новое. На этот раз они воспользовались случаем и с помощью связанных рук и ног принялись обследовать лес. Здесь снова стоял туман и поднимался усыпляющий запах, но на этот раз... Они подготовились. Чёрная вдова пила омолаживающий чай, который вонял ещё хуже, чем усыпляющий аромат. Экзаменующиеся приготовили по горсти этого чая и теперь периодически нюхали его. Конечно, приходилось бороться с тошнотой, однако спать им уже не хотелось. Примерно через 40 минут после начала обыска леса Руки и ноги наконец начали останавливаться. Они вышли на бесплодное поле, покрытое травой, и начали пытаться сверлить землю. Посреди тёмной грязи в свете факелов что-то тускло замерцало. Что это? Это надгробие? Все осторожно подошли поближе. Юхо вытер ногой налипшую на надгробии грязь. и наклонился поближе, чтобы прочитать надпись. «Дайте огня!» Ювэн тут же подбежал поближе. Это было обычное плоское надгробие. На нем было фото умершего, его имя, причина смерти и адрес. Но что самое интересное, все это было выгравировано на китайском языке. Имя умершего – Джао Вэн Ту. Номер экзаменационного билета 865 31 209 132 7745. Его друг, деревенский житель Д, скучает по нему, а по тому поставил это надгробие в надежде, что его друг сможет почить с миром. В самом низу надгробия была информация об этом деревенском жителе Д. Житель Д. Адрес Деревня Чарс, дом номер 4. Воцарилась мёртвая тишина, прерываемая порывами ледяного ветра. Вокруг надгробия с бледными лицами стояли экзаменующиеся. На надгробии была прикреплена фотография умершего экзаменующегося. С неё смотрел жизнерадостный паренёк с большими чистыми глазами. Взглянув на эту фотографию, У экзаменующих все возникло странное чувство, что они уже где-то видели этого парня. Если бы у него была щетина, если бы его волосы были немного длиннее и лежали хаотично, а не так идеально, как на фото, если бы его переодеть в грязную, рваную одежду, то этот парень был бы один в один с тем чокнутым мужчиной. который утверждал, что где-то видел Цинь-Дзю. Более того, дом номер четыре, в котором жил этот житель Дэ, был тем самым домом, в который занесли чокнутого мужчину.